Даже в тени галереи Примарх разглядел Локена, и улыбка, обращенная к нему, на секунду стала шире. Локин ощутил, что дрожит от страха. Это было приятно и вызывало прилив энергии. Только Примарх способен вызвать подобное чувство у космодесантника. «Друзья!» – заговорил Харус. Его голос был одновременно сладким, как мед, крепким, как сталь и легким, как шепот. «Мои дорогие друзья и товарищи по 63-й экспедиции, неужели снова пришло это время?» Вокруг помоста из верхней галереи послышался сдержанный смех. «Время совещаний», — усмехнулся Харус, — «я приветствую вас и благодарю за то, что вы собрались и готовы вынести скупу еще одного заседания. Обещаю не задерживать вас дольше, чем это потребуется, но сначала...» Харус снова спрыгнул с помоста, резко остановился и покровительственно обнял за хрупкие плечи маленького человечка, который сопровождал его при выходе из внутренних покоев, как будто отец представлял своим братьям маленького сына. От такого объятия напряженное лицо человека исказилось, скорее от боли, чем от удовольствия. «Прежде чем мы начнем», — продолжал Харус, — «я хочу поговорить о своем хорошем друге, Питере Эгоне Момусе, здесь присутствующем. Чем я заслужил, простите, чем человечество заслужило рождение такого талантливого и одаренного архитектора, я не знаю. Он рассказывал мне о своих проектах относительно нового верхнего города. и они превосходны. превосходный, превосходный». «Право же, я не знаю, мой господин!» – прохрипел Момус трясущимися губами. Главный архитектор, оказавшись в центре внимания такого высокого собрания, дрожал всем телом. «Сам император, наш повелитель, прислал к нам Питера!» – объявил Харус. «Он хорошо его знает. Видите ли, я не люблю покорять миры. Само по себе завоевание приносит слишком много разрушений». «Не так ли, Зекиль? – «Да, мой господин пробормотал Абаддон. Как можем мы?» вернуть отраченные миры в единое государство, если приносим с собой лишь войну. Наш долг сделать их жизнь лучше, чем она была до нашего прихода, просветить их умы имперскими истинами и сделать самые отдаленные провинции такими же процветающими, как наши родные миры. Эта экспедиция, как и все другие экспедиции, обращена в будущее, и мы должны оставить после себя убедительные свидетельства добрых намерений, особенно в таких мирах, как этот где для распространения своих принципов нам пришлось применить силу. Мы должны оставить после себя достойное наследие. Имперские города, монументы, означающие приход новой эры, и мемориалы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за будущее. Питер, друг мой Питер, это понимает. Я советую каждому из вас найти время и посетить его мастерские, чтобы посмотреть на изумительные проекты. Забегая вперед, скажу. Я надеюсь, что гениальный талант Питера – «Осенит все города, которые нам придется построить за время Великого Похода!» Зал взорвался аплодисментами. «Все новые города!» — сдавленным голосом повторил Момус. «Питер не мыслит жизни без своей работы!» — закричал Харус, не обращая внимания на хрипение архитектора. «Я могу только радоваться, что архитектура стала его призванием. Как никто другой, он знает способ выразить идею нашего похода в стекле и камне. То, что мы строим, намного важнее того, что мы разрушаем». Люди будут вечно восхищаться нашими сооружениями и говорить. Это и в самом деле прекрасная работа. Вот что значит Империум. Без него мы до сих пор бы жили в потемках. И в этом нам поможет Питер. А теперь давайте поприветствуем его. Все пространство огромного зала заполнили оглушительные аплодисменты. Аплодировали офицеры с нижней палубы. Совсем оглушенный и полузадушенный Момус покинул рубку стратегов при поддержке одного из адъютантов. Харус вернулся на помост. Теперь давайте начнем. «Мой уважаемый механику. Регул приблизился к краю услитого диска и осторожно положил перед собой отполированную деталь механизма. Зазвучавший голос казался глухим и нечеловеческим, словно электрический ветер шелестел ветвями стальных деревьев. «Мой господин воитель, механикумы с удовлетворением исследуют эту планету. Мы с большим интересом продолжаем изучать здешние технологии. Гравитационное и фазовое оружие уже воссоздано в наших мастерских». В последнем рапорте мы описали три стандартные схемы конструкторских образцов, раньше нам неизвестных». Харус хлопнул в ладоши. «Слава нашим братьям, неутомимым механикам! Часть за частью мы собираем вместе все недостающие фрагменты человеческих знаний. Император будет доволен. Как я уверен, будут довольны и твои лорды с Марса». Регул кивнул, собрал с помоста детали отступил назад. Харус оглядел зал. Ракрес, мой дорогой Ракрес! Лорд-правитель Элект Теракрис уже положил на край помоста свой скипетр, обозначив желание говорить. Теперь, приступив к докладу, он стал вертеть его в руках. Харус внимательно его выслушал, время от времени ободряющий кивая. Ракрис говорил неоправданно долго, и Локину стало его жаль. Элект Теракрис был одним из генералов Варваруса. Он был избран в качестве наблюдателя. Ему предстояло остаться на 63-19 чтобы командовать оккупационными частями до полного преобразования мира в составную часть Империума. Ракрис был боевым офицером, и хоть он и воспринял избрание на новую должность как большую честь, ему было понятно, что перспектива оставаться вдали от флотилии его не вдохновляет. Он побледнел и казался больным. В недалеком будущем экспедиционные силы уйдут, и вся работа ляжет на его плечи. Ракрис был уроженцем Терры, и Локин понимал, что после ухода основного контингента вдали от родного мира он будет чувствовать себя настоящим изгнанником. Управление покоренным миром следовало считать своего рода наградой за героизм в многочисленных сражениях. Но Локину такая участь казалась ужасной. Остаться фактически монархом в покоренном мире и быть покинутым навсегда. Навестить уже завоеванную планету экспедиция вернется не скоро. «Говоря откровенно, мой командир, — докладывал Ракрис, — может пройти не одно десятилетие, прежде чем этот мир достигнет положения равноправного члена Империума. Мы встретились с сильным сопротивлением. «Насколько мы далеки от достижения согласия?» – спросил Харус, окидывая взглядом в зал. Ответить решил Варварус. «До настоящего согласия, мой господин? Десятки лет, как сказал мой добрый друг Ракрис. До формального согласия? Что ж, это совсем другое дело. В южном полушарии вспыхнул очаг сопротивления, который мы пока не в силах погасить». «Пока мы не овладеем ситуацией в тех областях, этот мир нельзя считать приведенным к согласию», — Харус кивнул. «Тогда мы останемся здесь, исполним свой долг и завершим начатое дело. Мы не можем отказаться от своих планов». «Какой позор!» — примарх ненадолго задумался, и улыбка на его лице померкла. «Или имеются другие предложения?» Он посмотрел на Баддона и замолчал. Абаддон, казалось, засомневался и быстро оглянулся в затененный край зала. Локин понял, о каком вопросе шел разговор до начала совета. В ходе обсуждения наступил момент, когда примарх обращался за советом к тем, кто не принадлежал к официальным командным кругам экспедиционных сил. Таргадон слегка толкнул Локена локтем, но в этом уже не было необходимости. Локин уже шагнул в освещенный круг и встал позади Абаддона. «Мой господин воитель!» – заговорил он, почти удивившись звуку собственного голоса. Капитан Локен произнес «Харус», и в его глазах появился довольный блеск. «Мнение Марневаля всегда приветствуется на моих совещаниях». Некоторые из присутствующих, включая Варваруса, одобрительно кивнули. «Мой господин, первая фаза войны была проведена очень быстро и эффективно», — продолжил Локен. Оперативный удар передового отряда, направленный на уничтожение правящей верхушки, способствовал уменьшению потерь с обоих сторон. В неизбежных случаях длительной полномасштабной войны партизанская война — Против инсургентов неизбежно станет тяжелой, долгой, дорогостоящей операцией. Она может длиться годами и не принесет видимых результатов, истощая драгоценные ресурсы армии лорда-командующего Варваруса и сводя на нет все благие намерения лорда-правителя Электа. Мир 63-19 не может этого избежать, и силам экспедиции придется принять меры. Простите, если я говорю вне очереди, но удар передовой группы, целью которой было завоевать этот мир и очистить его, не полностью достиг цели. Прикажите легиону закончить работу».